Итак, имеется карьерный гусеничный экскаватор модели, модель, а черт его знает какой модели, многотонная лязгающая громадина. По всей видимости, оснащена бортовым компьютером с возможностью удаленного доступа и дистанционного управления. По всей видимости, вышла из-под контроля и успела натворить лихих дел. Вон эльф весь окровавленный валяется. Кстати, прет-то она прямо на эльфа. Надо отвлечь Генерал прекрасно знал слабое место таких механизмов – неповоротливость. Ползают так, что человек на своих двоих обгонит. Поэтому он сорвался с места, на бегу подхватил с травы шмотник и пульт, сиганул через некстати подвернувшийся куст и обежал экскаватор слева. Тот сразу замедлился и вдруг проворно выпростал полусогнутый доселе ковш. С хрустом перелонилось молодое деревце, словно спичка – Генерал успел вовремя убраться на безопасное расстояние. Чудовище разворачивалось, готовое ринуться на прячущегося в подлеске ведьмочонка. Генерал не утратил хладнокровие, напротив, он уже просчитал куда метнется сейчас, вон туда, за огромный столетний дуб в несколько обхватов. У него поди такие корни, что и экскаватору сходу не своротить. жизнь Она всегда сильнее железа и моторов. И вдруг у генерала появился неожиданный союзник. Мелькнула среди ветвей и стволов коричнево-зеленая курточка, и невдалеке показался еще один эльф. Одет он был точно так же, как и недавний пациент генерала, но в отличие от первого, пребывал в полном здравии и сохранности. «Пульт у тебя!» — крикнул он генералу. Генерал молча показал ему черный, начиненный электроникой брикет. «А ключ?» Теперь генерал столь же выразительно похлопал себя по карману куртки. Эльф, словно под землю провалился, растворился на фоне листвы, а потом возник уже совсем рядом в паре шагов, выскользнул из-за ствола того самого дуба. Экскаватор громыхал гусеницами и натужно лязгал ковшом, пробираясь сквозь парк. Деревья жалобно трещали и ломались. Рождалась новая просека. Эльф требовательно протянул руку, и генерал, не колеблясь, отдал ему пульт с ключом. Медлить эльф не собирался. Тут же вставил ключ в едва приметную щель на торце пульта. Раздался негромкий щелчок, еле слышный на фоне производимого экскаватором шума. Пальцы эльфа запорхали над клавиатурой. Пульт и впрямь очень походил на ноутбук. С той лишь разницей, что экран у него был совсем крохотный и располагался не на откидной крышке, а прямо рядом с клавишами. Крышки, собственно, не было вовсе. «Отвлеки его!» – властно скомандовал эльф и беззвучно канул в кусты. Что-то у него, видимо, не ладилось. Генерал послушно потрусил по широкой размашистой дуге. Экскаватор на какое-то время притих, отслеживая его перемещение, а потом стал грузно разворачиваться. Под гусеницами захлюпало он въехал в обширную, отороченную мхом лужу. Генерал, пользуясь моментом, шмыгнул монстру за корму. На разворот у того уйдет довольно много времени. Сравнительно быстро генерал отступил к обширной овальной поляне. Почему-то ему было жалко гибнущие под гусеницами ковшом деревья. В конце концов, парки такая же часть города, как и кварталы, а ведьмак обязан хранить город есть целиком. — А поляну пусть утюжит, — подумал он. — Трава, а не дерево. Еще в этом году отрастет. Не успел монстр выползти к полянке, как откуда-то сбоку показался давешний эльф. Мелкой вихляющей рысцой он приблизился к генералу. — Плохо дело, — сообщил эльф. — Он заблокировал все входные порты. Надо лезть в кабину. Генерал вдумчиво шмыгнул носом и ничего не сказал. «Да и что он мог сказать?» «А ты, собственно, кто?» — поинтересовался эльфом. «Ведьмак, что ли?» — начинающий уточнил генерал скромно. «Какой выход?» «Первый!» — не стал врать генерал. «Эльф саркастически хихикнул. Везет же мне! Впрочем, чего это я? Иначе пришлось бы в одиночку. Кстати, что с Рановенором?» «Это твой приятель?» — на всякий случай справился генерал, который пульт потерял. «Да!» А ты не видел? Лежит рядом с аллеей, без сознания. У него весь бок разодран. Я его аэрозолем спрыснул. — Вашим? — эльф нахмурился. — Да. — Весом мая, — выругался эльф, — он может не выдержать. — Твой приятель умирал, когда я на него наткнулся. Улыбнется судьба — выживет. — Судьба? — редко улыбается эльфам, ведьмёныш, запомни это. Генерал смолчал. «Ладно, слушай меня. Нужно задурить этой махине его поганые навигационные рецепторы и попасть в кабину. Ты мне поможешь, раз уж ввязался в это дело. Боюсь, там в кабине одной пары рук будет мало. По деревьям лазать умеешь?» «Умею. Пошли».